Письмо, 44-е, Леониду Николаевичу Андрееву. Благодарю вас, Леонид Николаевич, за присылку вашей книги «Примечание первое». Я уже прежде присылки прочел почти все рассказы, из которых многие очень понравились мне. Больше всех мне понравился рассказ «Жили-были», но конец плача обоих» мне кажется неестественным и ненужным. Надеюсь, когда-нибудь увидаться с вами». И тогда, если вам это интересно, скажу более подробно о достоинствах ваших писаний и их недостатках. Примечание второе. В письме это слишком трудно. Желаю вам всего хорошего. Лев Толстой. Примечание первое. Леонид Андреев прислал Толстому свой первый сборник «Рассказы», вышедший в издание «Знания» в 1901 году вместе с письмом от 15 декабря, в котором просил принять книгу как дань безграничного уважения. Смотри переписка, том 2, письмо 584. И примечание второе. Знакомство Толстого с Андреевым произошло в апреле 1910 года в Ясной Поляне. Между ними состоялся разговор, в котором Толстой высказал свое отношение к творчеству писателя. Конец примечаний. Страница пятьсот первая.